«Спасибо, миссис Уиллет, не буду». Он еще раз посмотрел в окно в темноту, затем вернулся к сидящему камина. много благодарен за приятное времяпрепровождение. Спокойной ночи». «Неужели вы собрались уходить? Боюсь, что надо. Так рано, да еще в такой вечер. Простите, миссис Уиллет, но это необходимо». Вот если бы был телефон... Телефон? Да, если говорить прямо, я... Мне бы хотелось... Надо бы удостовериться, что с Джо Тревельяном все в порядке. Естественно, я не верю этой дурацкой чепухе. Глупое суеверие и так далее. Но все-таки... Но ведь во всем... Ситта Форде нет телефонов. Вам не откуда здесь позвонить. Вот именно. Раз нет телефонов, то и приходится отправляться. Отправляться? Да ни одна машина не пройдет по такой дороге. Элмер не поедет в такую погоду. Элмер был единственным обладателем автомобиля в округе. У него был старый Форд. Его нанимали за довольно высокую плату те, кому нужно было добраться до Экземптона. «Нет, нет, никаких машин, миссис Уиллет. Я на своих двоих». Все зашумели. «Майор Барнаби, это же невозможно. Вы сами говорили, что вот-вот пойдет снег. Это через час-полтора доберусь. Ничего страшного. Да что вы! Мы вас никуда не пустим». Миссис Уиллет не на шутку встревожилась и расстроилась. Доводы и уговоры не помогли. Майор Барнаби был непоколебим, как скала. Он был упрям, если уж принимал решение, никакие силы не могли заставить изменить его. Он решил пойти пешком в Экземптон и убедиться, что его друг цел и невредим. И он повторил это чуть не десять раз. В конце концов им пришлось уступить. Он надел свою шинель... Зажег штормовой фонарь и шагнул в ночь. — Забегу домой за фляжкой, — бодро сказал он, — а потом прямиком туда. Тревельян ставит меня на ночь. Уверен, напрасно переполошились. Наверняка все в порядке. Не волнуйтесь, миссис Уиллет. Снег не снег. Я там буду через два часа. Спокойной ночи. Он ушел. Остальные вернулись к огню. Рикфорд посмотрел на небо. — А снег все-таки собирается, — пробурчал он мистеру Дюку. — И пойдет он гораздо раньше, чем майор доберется до Экземптона. Дай бог, чтобы все с ним было в порядке. Дюк нахмурился. Да — Да-да, чувствую, надо было мне пойти с ним. Кому-то надо было с ним пойти. — Я так боюсь, Виолетта, — сказала миссис Уиллетт чтобы я еще когда-нибудь занялась этой ерундой. Боже мой, а если майор Барнаби провалится в сугроб или замерзнет? В его возрасте неразумно так поступать. А с капитаном Тревельяном наверняка ничего не случилось. И словно эхо все подтвердили наверняка но и теперь они продолжали чувствовать некоторую неловкость. А если все-таки что-то случилось с капитаном Тревельяном? Есть ли? Глава третья, пять, пять, двадцать. Два с половиной часа спустя, почти в восемь часов, майор Барнаби со штормовым фонарем в руках, наклонив голову, навстречу слепящая метель, пробился к дорожке, ведущей к дверям Орешников, маленького дома, который снимал капитан Тревельян. Примерно с час назад огромными белыми хлопьями повалил снег. Майор Барнаби запыхался. Это была тяжелая одышка в конец утомленного человека. От холода он окоченел в ногами и, отдышавшись со свистом, он всей пятерней нажал на кнопку. Раздался пронзительный звонок. Барнаби подождал. Прошло несколько минут, никто не ответил. Он снова нажал кнопку. Опять никаких признаков жизни. Барнаби в третий раз позвонил. На этот раз он не стал убирать руку, а так и держал ее на кнопке. Звонок звенел, а в доме все никто не отзывался. На двери висело кольцо. Майор забарабанил им, загрохотал. В маленьком доме сохранялась гробовая тишина. Майор задумался, потоптался в нерешительности, потом медленно отправился за калитку. Он вышел на дорогу, которая привела его в Экземптон. Сотни ярдов, и он у небольшого полицейского участка. Констебль Грейвс, который прекрасно знал майора, привстал от изумления. — Господи, сэр, в такое время! — Вот что, — перебил его Барнаби, — я стучал и звонил капитану, но в доме никто не отозвался. — Ничего удивительного, сегодня пятница. «Уж не хотите ли вы сказать, что в такой вечер пришли из Ситта, Форда?» — спросил Грейвс, хорошо знавший привычки друзей. «Ну, конечно, капитан и не думал вас ждать». «Ждал он меня или нет, я пришел», — вспылил Барнаби. «И, как уже сообщил, не смог попасть в дом. Звонил, стучал, никто не отвечает». Какая-то тревога, казалось, передалась и полицейскому. — Странно нахмурился он. — Конечно, странно, — подтвердил Барнаби. — Я думаю, вряд ли он ушел куда-нибудь в такой вечер. — Конечно, вряд ли ушел. — Действительно странно, — снова сказал Грейвс. Барнаби раздражала его медлительность. — Вы собираетесь что-нибудь предпринять? — резко спросил он. — Что-нибудь предпринять? — Да, что-нибудь предпринять. Полицейский задумался. — Вы, полагаете, с ним что-то стряслось? Лицо его прояснилось. — Попробую позвонить. Телефон был у него под рукой, он снял трубку и назвал номер. Но и на телефонный звонок, как и на звонок в дверь, капитан не отвечал. — Похоже, с ним все-таки что-то стряслось, — сказал он, положив трубку. — И совершенно один в доме. Надо бы захватить с собой доктора Уоррена. Дом доктора Уоррена был в двух шагах от полицейского участка. Доктор с женой только сел обедать и не очень-то обрадовался вызову. Однако, поворчав, согласился отправиться с ними, надел короткую шинель, боты и замотал шею вязаным шарфом. Снегопад продолжался. «Чертова погода!» — бурчал доктор. И что это вообще за сумасбродство? Тревельян здоров как бык. Никогда ни на что не жаловался. Барнаби молчал. Добравшись до Орешников, они снова звонили, стучали, но ничего не добились. Тогда доктор предложил подойти к дому с другой стороны, к одному из окон. Легче взломать, чем дверь. Грейвс согласился, и они зашли с тыла. По дороге они попытались открыть боковую дверь, но она тоже была заперта, и они прошли на заснеженную лужайку под окнами. Вдруг Уоррен изумленно вскрикнул. «Окно кабинета открыто!» И верно, окно, французское окно, было открыто. Французское окно, доходящее до пола двустворчатое окно. Свет из комнаты падал тонким желтым лучом. Кому придет в голову открывать окно в такой вечер? Они ускорили шаг. Трое мужчин одновременно достигли окна. Барнеби зашел первым, констебль — следом за ним. Войдя, они так и замерли. А бывший солдат издал какой-то сдавленный звук. В следующий момент рядом был Уоррен, и увидел то, что видели они.